Но в ту самую минуту, когда я уже наклонился, чтобы войти, у меня мелькнула внезапная мысль. Я сразу понял нехитрый замысел Марлоков. С трудом удерживаясь от смеха, я перешагнул через бронзовый порог и направился к машине времени. К своему удивлению, я видел, что она была тщательно смазана и вычищена. Впоследствии мне пришло в голову, что Марлоки даже разбирали машину на части —